«Мы следуем по пути, Великий», – настойчивый в который раз за время сеанса повторил Брайан. Трудно придавать налет искренности мыслям, когда страх парализовал в тебе практически все, включая нервную систему. «Брайан, берегись! Человечество висит на волоске! Пришло время увидеть воплощение пути на просторах свободного космоса! Это твой единственный шанс! Берегись! Берегись!» тишина. Звенящая в ушах пронзительная тишина. Напряжение постепенно спало с мозга Брайана. Сознание было опустошено и истощено, как погасший экран монитора. Тело расслабилось и обмякло в кресле, только сердце все еще продолжало неистово колотиться, отдаваясь в висках и подкорке мозга. Чьи-то руки осторожно подняли с его головы золотистый шлем. Брайан сразу заморгал, в глазах потемнело. Он едва различал зловещее люминесцентное свечение машины, которая занимала перед ним всю сцену. «Как это давно утверждалось? Ошибки? И значит, тебе ничего не было известно об атеизме «Богом проклятая машина». Сначала ты заявляешь, что Сэдди – еретики и пытаешься насадить безбожную философию. Но без понятия об атеизме – любопытно». «Потом ты требуешь, чтобы наши агенты спровоцировали неизбежную войну между Сассой и Ригой, прекрасно зная о том, что это приведет к уничтожению основной части свободного космоса». «Зачем ты это делаешь, машина?» «В чем заключается твоя зловещая цель?» «Ты пугаешь нас заявлениями, что человечество Дей висит на волоске», рассуждал Брайан, рассерженно поджав губы. «На какой нити мы висим, машина?» «На той, что находится под твоим контролем? Или на той, которую мы сами можем взять в руки?» «Так много безответных вопросов. И времени у меня все меньше и меньше. Я больше не в состоянии контролировать события. Наоборот, события уже начинают меня контролировать». «С вами все в порядке?» – спросил участливо один из посвященных. К Брайану приблизилось его молодое встревоженное лицо. Он склонился над магистром. Молодой, белокурый, высокий, сильный. Легкий шрам пересекал его лицо, знак участия в боях в Каспе. Он с гордостью носил шрам как символ служения порядку. Через несколько секунд к первому посвященному присоединился и второй. Это был темнокожий молодой человек с курчавыми волосами среднего роста, крепкий и мрачный. Комната действовала на него, по-видимому, столь же угнетающе, как и на магистра. В его черных глазах, застыла настороженность и опаска. «Да», – с трудом ответил Брайан. Голос магистра дрожал от сильнейшей головной боли. Посвященные склонились над ним, подсунули под его немощное тело свои сильные руки и поставили на ноги. Поддерживая его с обеих сторон, они пошли по длинному лабиринту туннелей. «Отведите меня в комнату, Хайда», – прошептал Брайан. Он прикрыл глаза Впрочем, дорога ему была отлично известна, и он чувствовал по каждому повороту, что они все ближе и ближе к цели. Ему было комфортно ощущать поддерживающие его мускулистые руки молодых посвящённых. «Пришли, магистр!» – прошептал ему на ухо темнокожий. Брайан усадили в кресло. Он увидел, как они поклонились ему и повернулись, чтобы уйти. «Останьтесь!» – прохрипел Брайан. «Пришло время вам заменить учителей!» и взять на свои плечи их ответственность. Вы долго и прилежно постигали учения. Выгнать вас сейчас, когда разыгрывается последняя стадия игры, было бы с нашей стороны несправедливо. Вы заслуживаете того, чтобы присутствовать сейчас здесь». Он поднял на них усталый взгляд и заметил, как они оживленно переглянулись. Хайт в прострации лежал на своей кровати. У него было измученное бесцветное лицо. Он повернул голову и еле слышно проговорил. «Ну...» Брайан вкратце изложил суть состоявшегося сеанса и прибавил. «Нам нужно продумать план. Что-то не складывается. Нам потребуются лучшие умы, чтобы определить ход и направление действий, которые мы должны предпринять». «Ты сказал, что-то не так», — проговорил Хайт и тут же сорвался над душераздирающий кашель. Отдышавшись, он прибавил «Насколько? серьезно? «Настолько, что машина начинает задавать вопросы», — поморщившись, ответил Брайан. «Дела плохи. Я постепенно прихожу к мысли, что на кон поставлено все, Абсолютно все. «Но вам снова удалось обмануть машину, магистра, ведь так?» — спросил подавленный и испуганно один из посвященных. «Да, мне снова удалось ее обмануть», — ответил Брайан нетерпеливо и раздраженно, и тут же пожалел, что не сдержался. «Вам обоим пока такое задание. Поройтесь в записях и подготовьте для машины доклад об атеизме. Его надо переслать немедленно. У меня такое впечатление, что машина ничего по этому поводу не знает». «Как так?» — спрашиваю я себя. «На какую слабость это указывает?» Что нам дает? Лицо темнокожего посвященного вдруг озарилось. Так выходит машина не всеведущая? Да, нам это известно уже давно. Мы ведем опасную игру. Когда она отдает приказы, как она отдавала их раньше, нам не удается все-таки на основе их анализа определить границы ее могущества. Когда она задает вопросы, мы в очень общих значениях можем оценить ее возможности. «Но пока она не перехитрила нас», — напомнил Хайт, и снова стал сотрясаться в диком кашле. Он сплёвывал выходящую мокроту в горшок, который стоял у кровати. «Однако мы не можем исключать такой возможности», — возразил Брайан, морщась от головной боли. «Ах, если бы только сеансы с машиной не изнуряли его так». Маком способен на дезинформацию, но разве он может сравниться с человеком?» «Во лжи людям нет равных». «Машина стала неуверенной?» – спросил Хайт, прерывисто вздыхая. «Да, пожалуй. И это, старый друг, больше всего беспокоит». Впервые за все время машина стала формулировать угрозы. «Пока нам неизвестна ее потенциальная мощь, мы должны бояться угроз и уделять им больше внимания». «Она приказала нам вступить в войну?» Спросил Хайд, вытирая сухой рукой подбородок, по которому покатилась коричнево-зеленая слюна. Брайан кивнул. «Да, но не только это. Оказалось, что машине известно многое о риганском дивизионе под командованием Синклера Фиста. Это может свидетельствовать только об одном. Мы являемся отнюдь не единственным источником информации для машины об обстановке в пределах свободного космоса». Лицо Хайда осунулось, в выцветших голубых глазах появилась озабоченность. Конечно, лучше нам знать. Но, господи, как все плохо. Наше положение становится день ото дня все более шатким. Брайан кивнул и перевел взгляд на молодых людей, которые с явной заинтересованностью внимали разговору между двумя учителями. Вам надо связаться с бутлой Рэтом, сказал им Хайд, вновь срываясь на кашель. Это единственный человек, на которого можно рассчитывать. Это единственный человек, который в состоянии уберечь нас от поражения. Отныне он должен быть <coughs> нашими руками и ногами. «Будет сделано», — пообещал коллеге Брайан, слегка похлопав его по отекшим ногам. «Давайте молиться, чтобы мы не опоздали». «Да». Прохрипел Хайт, судорожно вбирая воздух во вздымавшиеся легкие. Все это могло свалиться на нас еще пятнадцать лет назад. но не свалилось, вздохнул Брайан. Нам приходится расхлебывать это сейчас. Он взглянул на молодых людей, стараясь строгим взглядом усилить значение своих слов. Если мы позволим себе допустить ошибку, джентльмены, она будет последней.